Глава пятая. Работы было много, и дни летели незаметно. Илья сам удивлялся, насколько быстро и легко влился в новую жизнь, включился в ритм. Он вставал в 6:00 утра и отправлялся на пробежку в парк. Никогда в жизни не бегал, да и не собирался. А тут вдруг проснулся однажды, неожиданно для себя спустился в парк и побежал. В первый момент чувствовал себя глупо, не знал, куда деть руки, но смотреть на него и смеяться было некому, и постепенно Илья расслабился. На следующее утро он снова отправился на пробежку. Это стало приносить удовольствие. Он не ставил перед собой сверхзадач: пробежать столько-то километров, сбросить вес, нарастить мышцы, прийти в отличную форму. просто бежал, и ему казалось, он всё дальше убегает от того плохого, тяжкого, болезненного, что недавно случилось в его жизни. Всегда всем говорят: "Илья, тоже, что нельзя убегать ни от грехов, ни от прошлого, оставить за спиной самого себя". Он верил, как не верить. Но казалось, что это не совсем так. Трусливо прятаться вот что плохо. А в беге, в обычном беге, когда никто за тобой не гонится, и ты никого не пытаешься догнать, есть некая философия. Ты передвигаешь ноги, подставляешь лицо ветру. Воздушные течения обтекают тебя подобно воде, и мысли проясняются. Что-то тёмное поднимается с одной души и улетучивается, тает. Ты бежишь и таким нехитрым способом борешься со своим несчастьем. Илья дышал полной грудью, слушал пение птиц, вдыхал живительные ароматы хвои, травы, цветов. Напитавшись всем этим, он возвращался к себе в номер, принимал душ и отправлялся завтракать. Потом начинался обычный рабочий день: отремонтировать то, что сломалось, обойти территорию, проверить подачу воды и электроэнергии. Ничего особенного, но время проходило быстро. Когда дел не было, он сидел в маленьком кабинетике, перебирал старые бумаги, листал журналы или читал электронные книги, предпочитая детективы. По вечерам Илья ходил к озеру. Ему нравилось купаться, когда никого нет поблизости, или же сидел в дарко в кафе, в парке. Дарко и в самом деле оказался прекрасным человеком и отличным собеседником. Он был разведён, имел взрослую дочь, которая жила в Австрии, и, кажется, влюблён в директрису Марину. Илье это было непонятно. Марина не внушала ему особой симпатии, но сердцу, как известно, не прикажешь. Хм, интересно, есть между ними что-то или нет? Порой думал Илья, потягивая пиво в компании Дарко, но так ни разу и не спросил. Пару раз новый друг приглашал его к себе, И Илья охотно ездил. У Дарка был большой, но немного неряшливый и бестолково устроенный двухэтажный дом с верандой, которая выходила в сад. Они с Дарка брали домашнее вино, сыр и фрукты и до темноты сидели на этой веранде. А кругом жило и дышало село. Кричали петухи, лаяли собаки, урчали моторы тракторов. Илья уже знал, что Дарка всегда был городским жителем. Жил в Валево, но после тяжелого развода с женой спонтанно продал квартиру и решил перебраться на природу, в горы. Так он и оказался здесь лет семь или восемь назад. Хотя Дарко говорил, что нисколько не жалеет о своем выборе и казался вполне довольным жизнью, но все равно выглядел он среди этого деревенского пейзажа слегка неуместно. Вино, которое Дарко делал сам, было терпким и кисловатым, Пилось легко, словно сок, и кажется, совсем не пьянило. Но это только казалось, потому что к концу посиделок встать с плетёного стула было сложно, а язык с трудом ворочался во рту. Правда, на утро голова совсем не болела, похмелье не мучило. Народу в бане отдыхало и лечилось не так уж много. Марина оказалась права, когда говорила, что это место не особенно популярно. И Илья был полностью согласен с ней в том, что это большая несправедливость. Тишина, покой, чудесная природа, прекрасные виды, что ещё нужно людям? Поначалу здесь жили всего человек 20, в основном немцы и финны, чинные, молчаливые, почти все пожилые. Они прогуливались по дорожкам парка, аккуратно принимали все рекомендованные процедуры, плавали в бассейне, Словно большие молчаливые рыбины, степенно завтракали и обедали в столовой. В начале июня, дни через 10 после того, как Илья обосновался в Бадальской бане, прибыли три группы детей из России, о которых говорила Марина. Одна группа была маленькая, 10 человек, в двух других по 20 плюс сопровождающие. После их прибытия Бадальская баня наполнилась звоном голосов. оном, смехом, разговорами. Размеренность и плавность сменились непредсказуемостью и суетой, прибавилось и проблем: то светильник разобьётся, то резьбу у крана сорвёт. Но Илья ловил себя на мысли, что ничуть не раздражается. Жизнь во всех её проявлениях снова забурлила, закипела рядом с ним, и он опять ощутил свою причастность к этому миру. 10 июня, выйдя из главного корпуса и отправляясь на пробежку, он нос к носу столкнулся с Дарко. Привет. Ты чего так рано? удивился Илья, зная, что обычно доктор приходит на работу к 8. Спал неважно, отрывисто ответил тот. Это было не похоже на обычно улыбчивого и приветливого Дарко. Илья обратил внимание на его бледность и тёмные круги под глазами. Наверное, ты полнолуние чувствуешь, предположил Илья. Конечно, такая лунища, не уснуть. Луна и в самом деле была в последнюю пару ночей жутковатая. Прежде Илья не видел ничего подобного. Красный шар, напоминающий раскрывшийся в небе воспалённый глаз неведомого чудовища. Вся округа была залита багряным светом, который проникал в комнату даже сквозь занавески. Дарко вздохнул, ничего не отвечая. Что-то случилось? Ты не заболел? обеспокоенно спросил Илья. Соседка все нервы вчера вымотала. Есть у нас одна, слегка не в себе, ещё и приставочная. Я раньше уклонялся от разговоров, а вчера она пришла прямо ко мне и давай... Доктор замолчал. Чего ей надо было? Даже вспоминать не хочу, поморщился Дарко. Ладно, давай, беги, Форест, беги. Пошли поговорим. До приезда группы из России Илья бегал в парке в полном одиночестве. Отдыхающие в это время ещё спали, а среди персонала желающих размяться не было. Но уже на следующее утро, после прибытия россиян, Илья обнаружил, что ему навстречу бежит девушка в жёлтой футболке. Поравнявшись с нею, Илья увидел, что это Нина, сопровождавшая группу из Подмосковья. Они улыбнулись друг другу с понимающим видом, будто владели общим секретом, поздоровались. И хотя не стали останавливаться и побежали дальше, но с тех пор, встречая где-нибудь друг друга, всегда улыбались, как старые знакомые. Нина бегала каждое утро. Иногда они пересекались, иногда Илья видел её вдалеке. Девушка была мила и симпатична, но подходить и беседовать не хотелось. Утренний бег для Ильи был чем-то вроде ритуала, нарушать который казалось неправильным. Однако сегодня всё было иначе. Позже, обдумывая случившееся, Илья был уверен: тогда-то, 10 июня, всё и началось, хотя до наступления основных событий оставалось ещё несколько суток. Но как раз в тот день гармония начала нарушаться. привычный ритм стал сбиваться, а конструкция ломаться. Это набирала и набирала обороты до тех пор, пока всё окончательно не смешалось, не слетело с привычных рельсов. Извините, Илья, может быть, стоит запереть двери заброшенного корпуса? Поздоровавшись и остановившись возле него, спросила Нина. На тёмных волосах девушки была голубая косынка. которая оттеняла необычный глубокий тёмно-синий оттенок её глаз. Илья впервые обратил внимание на глаза, ямочки на щёчках и невольно залюбовался милым свежим личиком Нины. Классической красавицей её не назовёшь. Рот, пожалуй, чуть великоват, никаких точёных скул нет и в помине, и всё же девушка была так хороша в ту минуту, что Илья не удержался и улыбнулся. Но он поспешил согнать улыбку с лица, заметив, что Нина выглядит серьёзной и даже забоченной. "Запереть?" переспросил он. "Понимаете, в нашей группе есть мальчик, Артём Сомов. С ним вечно что-то случается, на редкость проблемный ребёнок. Он каждый раз..." Нина нахмурилась, хотела сказать что-то ещё, но сама себя перебила. "В общем, вчера вечером он куда-то запропастился, и я его нашла как раз в том корпусе. Другие дети говорят: "Он туда уже не первый раз пошёл. Там ведь небезопасно, здание старое". "Можно с лестницы". "Погодите-ка", прервал её Илья. "Вообще-то все двери корпуса заперты. Я лично проверял замки". "Когда? Она что, она что подловить она меня хочет?" хочет? Внутренне ощутивневшись и позабыв про синие глаза и задорные ямочки на щеках, подумал Илья: "Я делаю обход каждый вечер. Это входит в мои должностные обязанности". Сухо ответил он. Нина слегка покраснела и, похоже, испугалась, что задела его. Извините, я вовсе не хотела ставить под сомнение, она растерянно взглянула на него. Но когда я туда прибежала, дверь была открыта. Артём был в подвале, а там, хорошо, я сейчас взгляну. Илья решительно развернулся и направился в сторону старого корпуса, а пробежки он сразу забыл. Илья точно знал, что двери заперты, и центральная, и задняя. Окна надёжно закрыты, а те стёкла, в которых выбиты, заколочены досками. В чём же дело? Видимо, паршивый мальчишка умудрился выкрасть ключ. Он быстрым шагом шёл к выходу из парка, не сразу заметив, что Нина идёт следом. Илья открыл рот, собираясь сказать, что это не обязательно. Он и сам проверит. Но Нина быстро проговорила: Вы ведь не против, что я схожу с вами? Он взглянул на неё и подумал, что действительно не против. Заброшенный корпус был двухэтажным и когда-то в былое времена нарядным. Даже через щур все эти колонны, балкончики, стрельчатые окна, башенки не слишком отвечали вкусы Ильи. Сейчас многие окна пришлось заколотить. Черепица местамисыпалась, по фасаду расползлись трещины. Издалека старый корпус выглядел ещё ничего, но при ближайшем рассмотрении казался довольно жалким. Центральная дверь была заперта, но обойдя здание, Илья убедился, что запасной выход и вправду открыт. Осмотрев корпус повнимательнее, он заметил разбитое окно подвала. Вот как он туда попал, а дверь открыл изнутри. Он другого ребёнка с собой звал. сказал, чтобы тот пришёл, когда стемнеет, мол дверь будет не заперта. Нина прикусила губу. Илья посмотрел на девушку. Не переживайте, я заколочу окно и буду каждый день проверять. Но вы всё же скажите ему построже, чтобы не болтался где не надо. Он взялся за ручку. Скажу, конечно. Илья думал, что она уйдёт, но Нина не двигалась с места. Я хочу зайти внутрь, посмотреть, что там и как. А выйдите, скоро ваши подопечные проснутся, как бы опять чего ни не вышло. Не-не, видимо, тоже хотелось зайти в здание. К тому же, ей явно не понравилось, что Илья отправил её обратно, но она не стала возражать и ушла. В здании пахло пылью и сухим деревом. Было пусто, всю мебель вывезли. Илья прошёлся по коридорам, залами комнатам, нигде не найдя ничего необычного, что могло бы привлечь озорного мальчишку. Артём был в подвале, вспомнилось ему, и вскоре Илья уже шёл вниз по каменным ступеням. В подвале было темно и сыро, пахло плесенью и чем-то ещё. Запах был тяжёлый, сырой, густой, и шёл, кажется, ото всюду. Может, кошка или белка забралась сюда и сдохла. подумал Илья. У него не было при себе ни фонарика, ни телефона, и он не мог тщательно осмотреть помещение, чтобы выяснить, в чём дело. Решив не ломать голову, а прийти сюда позже, Илья выбрался наружу. Только оказавшись вне стен здания, он испытал странное облегчение, потому что понял, как сильно ему было не по себе в том подвале. Почему, спрашивается? Ну, подвал, но ну, темень Но Илья твёрдо знал: будь на то его воля, он ни за что бы туда больше не пошёл. И уж совершенно непонятно, чем это место могло привлечь мальчика-подростка.